Глава 46. Тортик. Лера. Посокрушаться о том, что мне приписали бешенство и неукротимый вампиризм, мешали голодные спазмы в животе. Оказывается, у белок не только маленький желудок, но и поразительная прожорливость. А дурящий запах красивого торта с ореховым кремом самым бессовестным образом отключал мой мозг. Так что пока слуги продолжали активно обсуждать мои кровожадные замашки и склонность к садизму, я решила добраться до еды. Моя сладкая прелесть стояла на столе в центре кухни. Сюда повара складывали готовые блюда, которые уносили в обеденный зал официанты. Несколько салатов в многочисленных тарталетках тоже привлекли мое внимание, и я решила оставить их на потом. Весь стол был уставлен едой в хрустальной посуде, так что я была вынуждена проявить чудеса ловкости, чтобы добраться до торта. Не удержалась и по пути к цели куснула парочку канапе. Как же вкусно! Чтобы приблизиться к главной вкусняшке, мне пришлось заскочить на большой длинный серебристый поднос, который слуги еще не успели заставить блюдами. Мало того, какой-то раздолбай небрежно положил этот поднос на скалку. Я прыгнула на нижний край, видя свое отражение в гладкой поверхности, и мельком подумала о том, что если на верхний край сядет еще одна белка, получится качеля. Но нет, качеля из подноса не вышла, а получился трамплин. Один из слуг меня заметил а – завопил сухопарый блондин. И все в шоке развернулись на него, наблюдая, как кастрюля с кипящим соусом выскальзывает из его рук и приземляется на верхний край подноса. Меня подбросило вверх до потолка, словно возмущенную до глубины души торпеду. «Сам он крыса!» Можно сказать, что запуск пушистого снаряда прошел успешно. В лучших традициях ракет, земля-воздух, я поворачивалась вокруг своей оси тщетно пытаясь зацепиться за лампу. Но все мои хаотичные бултыхания лапками результатов не дали. Внизу дико вопили слуги. Кто-то был впечатлен моим эпичным полетом, а кто-то орал от боли, обжегшись горячим соусом. Сухопарый блондин, назвавший меня крысой, прыгал на одной ноге и подвывал. Так что мой испуганный писк на грани ультразвука был почти не слышен в общей какофонии. В итоге бессердечная гравитация напомнила о себе, и я рухнула на голову паникующей брюнетки с глазами Лани. Каюсь, была в шоке и не контролировала себя, вцепившись в ее волосы изо всех сил. Боялась улететь в одну из кипящих кастрюль. Девушка с визгом трясла головой и в истерике топала ногами, пытаясь меня стряхнуть. А я поняла, как чувствуют себя Тореадоры, в бешеного быка. Но моя карида длилась недолго. Пухляш ринулся на выручку коллеги, замахнувшись на меня поварежкой. И это меня обвиняли в садизме. Живодеры! Толстячок одним мощным ударом отправил брюнетку в нокаут, шарахнув поварёшкой по девичьей голове. А я успела соскочить на занавеску, оттуда на люстру, которая неожиданно срывалась с потолка и рухнула прямо на стол. О, моя мечта сбылась. Мордочка уткнулась в торт с ореховым кремом. Всосала в себя эту прелесть совсем как Мурзик. Кот моей подруги, куриные подушечки. Та даже ролики в интернет выкладывала, как ее прожорливый пушистик поглощает кошачий корм со скоростью пылесоса. Не жуя. Сейчас я бы дала фору любому Мурзику. Но повара коварно пресекли процесс моего насыщения, запуская в меня хрустальные салатницы. И не жалко им такую красивую посуду бить? «Определенно. Потом надо будет поговорить с принцем о такой расточительности. Причем один из таких снарядов разбил окно. Вредителя! Я этим тут же воспользовалась, длинным красивым прыжком выскочив наружу. «Что здесь происходит?» Грозный рык Эверета произвел эффект вакуумной бомбы. Все резко замерли, и повисла тишина. Не успела пикнуть, как принц подхватил меня на руки и прижал к себе. «Повторяю, что тут творится?» «Кто посмел обидеть мою невесту?» Он обеспокоенно посмотрел на меня и успокаивающе погладил по спине. Судя по звуку, кто-то рухнул в обморок. Н -ни «Никак нет, ваше высочество. Это просто недоразумение. Мы не хотели обидеть вашу кровососущую белку, Т то есть невесту?» Заикаясь, белый как мел пухляш испуганно хлопал глазами. Кажется, нервный тик у мужика начался. Кровососущая? Ты опять кого-то укусила?» Эверет удивленно вскинул бровь. Кто-то из слуг судорожно икнул. фыркнула я. «Больно надо. Они тебя обидели». Глаза принца опасно потемнели. Повара вытянулись по струнке, забыв, как дышать. По-моему, их жизни сейчас были в моих беличьих лапках. Я покачала головой. «Ладно, я еще вернусь к вопросу, что тут происходило, и допрошу каждого. Позже. Наведите тут порядок, приберитесь». И надеюсь, что ваши забавы не отразятся на качестве свадебного пира. Строго отчитал он слуг. Те стояли виновато уставившись в пол и боясь шевельнуться. А ты сейчас пойдешь со мной, дорогая. В наши покои доставили несколько платьев. Хочу, чтобы ты их примерила. Эверет вытащил из кармана небольшой сверкающий синий камень с белыми прожилками и демонстративно потряс им перед моей мордочкой. Я нервно сглотнула кому в горле. Поняла намек. Принц Дроу раздобыл артефакт принудительного оборота и намерен применить его в своей спальне. Бездна. Я попыталась соскочить с его рук, но кто бы мне позволил.